ABC Сразу же из Токанавы хаш-хаш повез меня в Виокагаму в китайский ресторанчик Мантинро на Нанкинской улице. Мы вошли в дом с черного хода, охраняемого двумя индусами гигантского роста, в челмах и с дубинками. Пройдя по темному коридору, пропитанному запахами бобового масла и опия, мы очутились в небольшой комнатке, посредине которой «Стоял огромный круглый стол из полированного черного дерева. Нас встретил пожилой, очень хорошо одетый господин, с подчеркнуто церемонными манерами. Я его принял за американского японца, но он оказался американским корейцем». Доктор Роберт Джефферсон Хан, так назвал он себя, на ломаном японском языке объяснил, что говорит по-японски плохо, но понимает все. «Я назвал свое ивадзимское имя, а хаш-хаш добавил кодированное имя подполковника Хирапон». Роберт Хан вежливо улыбнулся, показав золотые зубы, и сказал «Очень модное имя, а меня прошу называть просто доктором». Нам подали чайник и чашки, но в чайнике оказался не чай, а какой-то коричневый напиток, отдающий лекарством. Роберт Хан сказал, что это знаменитое китайское снадобье Хэшоуняо настой из горных целебных трав, возвращающих старикам молодость. Вскоре подъехал еще один господин. Роберт Хан вскочил, низко поклонился, приложив руки к коленям и бросился снимать с гостя пальто. Лицо его показалось мне знакомым. Хаш-Хаш, не вставая с кресла, представил вошедшего. Генерал Ким Секвон, бывший полковник японской армии Канаяма Сикиген. Я отвесил короткий поклон по-военному и назвал себя. Я вспомнил его. Это был тот самый полковник с корейскими усами, которого я видел в день капитуляции в штабе мятежа. Тогда он шептался о чем-то с дзентаном. А потом я видел его в саду у Ии, среди офицеров, закапывавших сейфы в землю. Теперь он был без усов. Генерал ответил мне вежливым поклоном и спросил, «Вы из общества изучения истории?» «За меня ответил Хаш Хаш: Нет, он мой консультант по вопросам специальной службы, но тоже будет в курсе исторических изысканий. Я слышал о вас от ваших друзей и давно хотел познакомиться. Теперь, благодаря вам, наша работа пойдет быстрее». Он задал мне несколько вопросов о моей деятельности в Китае и, узнав, что я одно время работал в отделе специальной службы при штабе генерала Мацуи, и участвовал в создании среднекитайского правительства Лян Хун Чжи, одобрительно закивал головой. Хаш-Хаш подал мне знак, церемония представления окончилась. На обратном пути он сказал, что мне придется работать в чрезвычайно спешном порядке. Вместе с Робертом Ханом надо будет разработать план разведывательных мероприятий, связанных с планом ABC. С доктором работать будет интересно. Он во время войны состоял в чунцинском филиале американо-гомендановской организации «САКО» и успешно проводил засылку агентов в красные районы. Я стал встречаться с Робертом Ханом в гостинице «Фукудая» перед станцией «Юцуя». В качестве переводчика ко мне был представлен бывший студент Мэйдзийского университета Пак Чаден. Это был вертлявый и болтливый субъект. Он сразу же стал хвастать, своим знакомством со многими японскими офицерами, но называл преимущественно офицеров жандармерии. Меня представили еще двум важным персонам – министру обороны Южной Кореи Син Сен Мо и заместителю начальника генштаба генерал-майору Чен Ир Гвону. Ни тот, ни другой не произвели на меня впечатления солидных людей. Скуластый, с куластой с отопыренными ушами и презрительно прищуренными глазами Военный министр был похож на осокского ростовщика, а генерал Чен Иргвон, маленький, в очках, с безусым мальчишеским лицом, напоминал свежеиспеченного подпоручика. На вид ему было не больше 30. Син сен Мо с гордостью сообщил мне, что во время Второй мировой войны служил капитаном английского грузового парохода. За перевозки консервов и маргарина он получил английскую военную медаль и с тех пор, по-видимому, стал считать себя великим знатоком военного дела. А генерал Чен Иргвон заявил, что во время войны состоял офицером Маньчжоугасской армии и проводил карательные экспедиции против корейских партизан, сражавшихся вместе с китайскими красными в Маньчжурии. За эти операции он получил орден от императора Генри Пу И. «Оба тайханских лидера просили меня выполнить порученную мне работу как можно скорее, в интересах общего дела. По приказу Чен Иргвона нам с Робертом Ханом стал помогать Лим Хо, он же Генри Лим, офицер разведывательного отдела Южнокорейского генштаба. До капитуляции Японии он был чиновником полицейского департамента нашего генерал-губернаторства в Корее. В нашу группу включили еще двух японцев, полковников Хидака и Судзуки Кейси. Когда Хашхаш -Хаш спросил меня, кого я еще могу рекомендовать для работы, я чуть было не назвал своих доблестных покойных друзей. Вот за кого я мог поручиться, как за себя. Как бы они сейчас пригодились. Дзинтан с его опытом работы в Северном Китае, где он состоял в отделе специальной службы штаба Тираути и проводил особые акции политического значения, и Муссолини работавший в штабе жандармерии в Корее. Теперь я не стыдился смотреть на их фотографии на этажерке. Они умерли, решив, что слава и величие империи рухнули навсегда. Но ошиблись и взирали теперь на меня не с презрением, как до сих пор, а с явной завистью. Я оказался дальновиднее. Яшма разбилась, но осколки уцелели. И этим осколком было суждено снова соединиться по предначертанию свыше.